Глава 33 Адель выходила из клиники с неотпускающим чувством, что за ней наблюдают. Завтра придется вернуться в клинику. Психолога она не дождалась, тот не явился на работу и не отвечал на звонки. «Куда теперь, Адель Викторовна?» «Заедем в ближайший ресторан, тошнит от голода». Адель заказала то, что приготовят быстро и попросила выдавить морковный сок. Она потягивала его не спеша, листая последние сообщения и поперхнулась, увидев фото с неизвестного номера. Лера с затравленным взглядом в сопровождении двух восточных мужчин. «Что за на...» Увеличенная картинка не оставляла сомнения. Блондинку вывозили против воли. Адель сбросила фото Давиду. Он моментально перезвонил. «Что это?» Прислались незнакомого номера. Как бы я к ней не относилась, но... Адель протерла салфеткой блузку, подбирая слова. «Не желаю подобной участи никому». «Посмотри на рожи, сопровождающих ее вывозят из страны стопудово. Это зал международный, в Шереметьево». «Попробуй что-нибудь сделать, будь осторожна». Он добавил с глупой надеждой. «Может, вернешься в дом?» «Я объявила свои условия. Все, не отвлекай, я ем». Она сбросила вызов одновременно с запуленным в стакан шариком мягкой бумаги, но какое-то время не могла есть. «Что за мразь, бывший муж? Ему все сходит с рук». Решил отработанных любовниц, кто посмазливее продавать за рубеж? Или Лера – часть новой игры? Почему поворот на восток? Решил сменить локацию, подготавливает тыл? Шейх Султанович, Эфинди Членов. Вырвалось само собой. Он никогда ничего не делает просто так. Кто прислал фото? Вопросов множество и ни одного ответа. Адель отложила смартфон в сторону, иначе аппетит пропадет окончательно». Быстро закинула еду в желудок, даже не распробовав толком вкус салата и рыбы. Желание оказаться в охраняемом тесном пространстве гнало прочь. Она потребовала счет и набрала Валентину. «Наконец-то!» – старушка говорила излишне громко, явно, чтобы ее услышали. «Время обеда, все должны быть за столом». «С чего то решила, что должна покинуть особняк? Тут достаточно лишних людей». Давид решил по-другому, раз предпочел их мне. Адель рассчиталась и направилась к выходу, продолжая говорить на ходу. Он старший в семье. Старше не значит умнее. Крыша с возрастом, видимо, едет. Но я за всем присмотрю. Лисица напрасно думает, что полакомиться в курятнике. Поймаю и голову скручу. Адель рассмеялась. Живой там ее оставь. Ночью кто-то стоял под дверью нашей спальни. Кто кроме нее? Дети спали. Я слышала шаги в коридоре. Надо было выйти. Сегодня вторая ночь. Стесняться не стану, раз в спальне нет. Она подходила к двери, за которой уже стоял один из ребят. Все, я домой потом наберу, поцелуй за меня детей и передай им приятного аппетита. Она специально не стала говорить с ними сама, расплачется, а малышам нужны мамины слезы. Вы забыли сумочку. Тяжелая рука легла на плечо. Адель вздрогнула, но оглянулась с улыбкой, не показывая страха. Красивый сероглазый блондин с широкой улыбкой протягивал ее сумку. Он намеренно задержал руку, коснувшись кончиками пальцев узкой ладошки. «Спасибо». Адель нахмурилась, она точно помнила, что сумка не лежала на соседнем стуле, как обычно. Подумала, что оставила в машине со всеми этими гонками. Мысль очень похожа на Сергея. Взгляд упал на левую руку, все пальцы на месте. Она мило улыбнулась, жалея, что не может сфотографировать ухмылка на пухлых губах. «Почему нет, если смартфон в руках?» Она не спешила отходить от внезапного поклонника, настраивая камеру под вопросы. «Странно, я не заметила ее на стуле, думала, что не брала с собой». А я сразу заметил. От широко растянутой улыбки у красавчика чуть не трещали уши. «Такую женщину невозможно не заметить. Смотрю, вы вышли, а сумочка осталась». Адель скинула руки, снимая улыбающегося лавеласа «Это зачем?» Он моментально изменился в лице, рука протянулась к смартфону. «Прекратите снимать». «Хочу оставить на память, запостить в телеге». Она сделала шаг назад, освобождая место телохранителю. «Героев страна должна знать в лицо». «Руку убрал». Мордоворот с добродушным лицом бульдога склонил голову с улыбкой, пообещав. «Или вырву». Адель не стала дожидаться результата разборки. С бедолагой уже беседовал второй охранник. Она скинула запись Давиду. «Это еще кто?» Вопрос с грозным рыком. «Сумку мне принес, мол, я забыла ее за столиком». «Узнай, у Лизы этот человек доставлял платье с цветами». Она умолчала, что иначе придется согласиться, на самом деле начала параноить. «Покажу позже. Хочу посмотреть на реакцию, они с Павлом в Москве. Ты куда собираешься?» Адель усмехнулась. Он во второй раз не спросил, где она сейчас. «Значит, следит за передвижениями, но Лизу прогнать не хочет, хотя не доверяет». «Все, мне некогда». Анна сбросила вызов, не став слушать, что Давид говорит. Хотелось довести до бешенства, чтобы примчался лично задать вопросы. Содержимое сумки лежало на пассажирском сиденье. Адель не могла понять, все ли на месте. Ни одной карты не пропало. Косметика тем более. Она проверила кошелек, купюры тоже на месте. Задумчивость на лице и попытка осмыслить, что происходит. Почему не покидает ощущение, что не просто так в ресторане появился блондин? Короткий вопрос от охраны. «Теперь куда?» «В квартиру. Хочу переодеться и едем в офис». Сжаться в комочек и выплакаться нет времени. Аделина решила просмотреть камеры наблюдения. Может, блондин успел засветиться там в последние дни или искать его в тире. Говорить Давиду не стоит, запретит выходить. Через полтора часа она стояла у лифта с двумя телохранителями по бокам. В кабинку, несмотря на час пик, кроме них никто не решился зайти. Она с трудом сдержала смех. Люди боялись находиться рядом со стервой или на подсознании чувствовали угрозу. Она отдала сумку одному из охранников. «Сема, пусть проверят содержимое на жучки или что-то подобное. Не дает мне покоя тот блондин из кафе». Он кивнул. «Сделаю, Адель Викторовна». Она просматривала видео с камер на перемотке, этаж, где находится коммерческий отдел и аналитика. Через час пришлось сдаться. Она слила видео с телефона ребятам, попросив проверить, не появлялся ли этот человек в течение двух недель на любом этаже офиса. Она столкнулась на выходе с Семеном. «Ну, что?» Тот одной рукой протягивал сумку, а на ладони другой показывал пластиковый кружок и квадрат. Вставлено в основание ручки из за подкладку одного из отделов, маячок и прослушка. Адель качала головой, люди Сергея были совсем рядом. «Я так и знала. Когда успел забрать, не пойму». «Вроде на глазах всегда ставлю, если только за спину официанта». «Умея, несложно». Он замялся перед тем, как добавить. «Извините, но я обязан сообщить Давиду Сергеевичу». Она кивнула, варясь в собственных мыслях. Сергей подобрался слишком быстро, сероглазые блондины в помощниках, похожие на него, часть маскировки. Он прячется среди двойников и, возможно, прямо сейчас наблюдает за каждым ее движением. Мороз пробежал по позвоночнику, хотел бы убить, уже была бы мертва». Она посмотрела в окно, не заметив, что говорит вслух. «Что приготовил ты для меня, Серёжа? Хочешь как Леру вывести из страны или что-то похуже? Почему до сих пор молчишь про Мирона?» «Что?» Телохранитель смотрел на охраняемую, не понимая, о чем она говорит. Адель усмехнулась. В карамельных глазах нет ответа. Пору самой себе задавать этот вопрос. Она развернулась в сторону к лифту. «Едем домой!» Вложила ключи от машины в жесткую ладонь. «Ты за рулем.